Хотя это и называлось «прощальной вечеринкой», но так как они знали, что после поездки воссоединятся весной, и так как учеба за границей обычно была редкостью, вместо «одиночества» более подходяще будет сказать, что в воздухе была больше аура ожиданий. «Эй, где именно ты будешь учиться?» «Беркли». На вопрос Эрике Шизуку ответила единственным словом. Не то чтобы у нее было плохое настроение, просто у нее был такой характер. «Значит, не в Бостоне». Среди японских волшебников было глубокое убеждение, что Бостон является центром научно-исследовательских учреждений современной магии Америки. Словами Юки были именно из-за этой предпосылки. «Просто восточное побережье сейчас не очень стабильно. А, там буйствуют идеологи человечества. В последние дни мы довольно часто видим их в новостях». Мики Хика искренне согласился с ответом Шизуки. «Значит, охота на ведьм теперь обратилась в охоту на волшебников». «Даже если сказать, что история повторяется, это просто смешно», — холодно возразил Лео. «Это не идеальное копирование истории. Хотя мы не имеем понятия о событиях за охотой на ведьм 17-го столетия, недавняя охота на волшебников и новое крайне российское движение — две принципиально разные вещи». Вмешался Тацу с более примирительным тоном. Тем не менее, лучше всего избегать восточного побережья. Но не то чтобы слова Тацу были в защиту охоты на волшебников. «Я не знала об этом». Вмешалась Миюки, при этом визуально побуждая брата продолжить, ухватив запрос сестры, Тацуя продолжил. Потому что списки обеих организаций разделяют довольно много членов. Впрочем, списки членов не являются чем-то открытым для общественности, поэтому вполне естественно не знать об этих деталях. Я чувствую криминальную активность в словах Икона. Давайте закончим этот разговор на этом. В виде, как Эрика намеренно отпустила шутку и покачала головой, Тацуя и Миюки криво усмехнулись и кивнули. Они оба знали, что сейчас не время и не место для этой темы разговора. «Ты знаешь какие-нибудь подробности об ученике по обмену?» Наверное, потому что она хотела быстро изменить атмосферу, Миюки немного резко сменила тему. «Обмену? Ребёнок, который будет учеником по обмену в нашей школе?» Какая и ожидалось, Шизуку изначально упустила смысл слов Миюки, пока Миюки еще раз их не повторила, прежде чем выпустить звук «Ах!» наряду с понимающим выражением. Но, как обычно, трудно было разглядеть изменения в ее выражении. «Я считаю, что это девушка того же возраста. Значит, ты не знаешь ничего более?» «Да. Это действительно так». Все непонимающе посмотрели друг на друга. Татсу и усмехнулся, задав этот вопрос, тогда как Шузуку кивнула, будто такое положение вещей было совершенно естественным. «Действительно. Независимо от того, как сильно питать интерес, не то чтобы они могли тебе сказать, кто идет на твое место». Со словами Мизуки, эта тема подошла к концу. Исходя из того факта, что они выбрали сегодняшний день для прощальной вечеринки, восемь собравшихся здесь человек, похоже, не имели никаких особых планов на канун Рождества. Тем не менее, немного удивительно видеть, что Шизаку, Эрика и Микихика не были обязаны присутствовать на каких-либо семейных встречах, что намекало, что семья Китаяма, Тиба и Йошида, вероятно, проводят праздничные вечера для взрослых, мероприятия, которые и новички старшей школы не были обязаны посещать и не потому, что их родители приняли особые меры. Столкнувшись с искушением несдержанной свободы, они хотели бы быть на вечеринке к поздней ночи и укрепить свою дружбу, но так как на всех была школьная форма, они не могли остаться допоздна. «Думаю, владелец немного разозлится, если мы останемся еще дольше». Такая невинная, но в то же время немного злая фраза поставила в тупик владельца кафе, и неважно, кто сказал ее вслух. Все восемь упаковали свои вещи и приготовились отправляться домой. Ханока и Шизуку сели в один автобус, должно быть они остановились у Шизуки. В любом случае в старших школах это не было чем-то новым, хотя главная причина была в том, что Ханока была очень близка к ее родителям. Эрика, Лео, Мизуки и Микихика, каждый из них сел на поезд, с их стороны были ожидания некоторой театральности, но у этих четверых с этого места был явно долгий путь. Наконец, отцы и Миюки без дальнейшего беспокойства забрались в другой поезд, и счастливо насладились совместной поездкой домой. Хотя современные кабинки после запроса были спроектированы в частной отсеке, Тацу никогда не забывал древнюю поговорку «И у стен есть уши». Кроме того, Миюки также нечего было сказать, когда они молча вернулись домой. Настоящий разговор начнется лишь тогда, когда они смогут расслабиться в собственном доме. У меня такое чувство, что с заграничной программой обучения Шизуку что-то странное. После того, как они сменили одежду в своих соответствующих комнатах, Миюки налила две чашки кофе, и они сели друг возле друга на диване. Миюки наконец высказала свои собственные мысли. «Странно. Вполне возможно». Татца отпил немного кофе, и под молчаливым призывом брата Миюки нерешительно перечислила свой скептицизм. «Прежде всего, идея, что такие необычайно талантливые личности, как Шизуку, могут получить разрешение учиться за границей, уже неестественно. Тем не менее, это может пройти если она будет учиться за границей как дочка крупного предпринимателя и не как обучающийся волшебник, но наше полное отсутствие знания о переводимом ученике слишком подозрительно. Более того, специально выбрать этот момент, чтобы внезапно прибегнуть к программе обмена, это попахивает скрытой целью. Почти как... Будто они пытаются тайно прозондировать нас. По словам Абасама, мы находимся под подозрением. Тацио слегка ухмыльнулся и продолжил, будто говорил о ком-то постороннем. Взрыв материи. Похоже, мы не можем так просто выйти из этой ситуации. Как только она услышала из уст брата эту тяжелую тему, которую была не в силах вымолвить, глазами Юки расширились от шока, но в то же время она похоже расслабилась в улыбке. Неужели? Похоже, они сама уже принял этого во внимание. Давай пока забудем о ситуации с учеником по обмену, приняв во внимание предупреждение Бауэ. Наиболее вероятно это не просто совпадение. Татсу уже раскрыл Миюки разговор между ним и Майей в тот же день, когда он и произошел. Почему именно он был под подозрением, и кто на него нацелился? Тогда это действительно звёзды? В таком случае запрет на контакт с майором все немного усложняет. Как наказание за активацию Татсу и магии стратегического класса без заблаговременного получения разрешения, Майя запретила ему вступать в контакт с отдельным магическим батальоном. Хотя он не планировал покорно следовать приказам, но чтобы избежать неоправданного риска, следование приказам пока было умнейшим решением. Даже если мы спросим Абасама, она, наверное, ничего нам не скажет. И учитывая, что программа по обмену уже одобрена, это доказывает, что она уже согласилась с этой договоренностью. В настоящий момент семья Цуба сравнялась с Игусой, которые возглавляли 10 главных кланов, Поэтому они ну никак не могли не знать о талантливых волшебниках, проходящих программу иностранного обмена. С другой стороны, для нас это не совсем плохой поворот событий. Даже если они послали оппонента лишь чтобы нас прозондировать, Абао не будет их недооценивать. Скорее всего, с американской стороны имелись некоторые беспокойные события. Видимо, намерения Абауэ заключаются в том, чтобы взамен мы поймали их за хвост. Вместо того, чтобы быть кривой усмешкой, улыбка Татси была близка к беспомощной улыбке. «Мы не можем быть уверены, как развернется ситуация. Если мы будем слишком много над этим думать, это не принесет нам ничего хорошего». «Верно. Ты совершенно права, Миюки». Неважно, что было сказано, но как и утешающая сторона, так и сторона, которую утешали, знали, что этих слов было достаточно, чтобы действительно позволить им расслабиться.